Глава 25. Информация. Колосову тоже смертельно хотелось спать. Глядя на себя в зеркало, он с трудом удерживался от жесточайшей самокритики. Если дела пойдут так и дальше, он все больше и больше начнет смахивать на водевильного сыщика из дешевых детективов, этого майора из Мура или на худой конец полковника сжитный, который не спит месяцами не ест, не отгуливает годами отпуска, не целуется с девицами и красивыми вдовами, глаз не кажет в отчий дом, а с маниакальным упорством днями и ночами взной, град, снег, лютый мороз все служит и служит святому делу охраны общественного порядка. Раскрывает, раскрывает, но, увы, до самой последней книжной страницы так и не раскроет суперкрутое и жуткое общественно опасное противозаконное деяние. Боже милостивый, как же охота спать! Колосов созерцал себя в тусклое зеркальце Главковского туалета. И на кой черт он только явился сегодня на работу? Все равно ведь в таком позорном, сонном виде делать ничего невозможно. Он с горькой нежностью погладил себя по небритой щеке. Двойник в зеркале жалостливо скопировал жест. «Эх ты, бедолага, ну спи!» «Как это там Высоцкий пел про химки и медведки?» Но голова была набита как ватой, и немудрено Они с Модином проговорили всю ночь и выкурили, наверное, целый вагон сигарет. К шести утра малость прибалдевшей от обилия информации сигаретного дыма и пары-тройки пропущенных за беседой рюмок дорогого коньяка, дешевого у Модина, естественно, не водилось, Колосов отвез клевавшего носом конфидента в аэропорт. Самолет Модина вылетал в 7.30. В главке на оперативке у шефа Колосов уселся так, чтобы с начальственного кресла видно было его как можно меньше, в уютнейший уголок за гигантскими напольными часами, переходившими по наследству с незапамятных еще довоенных времен, каждому новому владельцу кабинета начальника управления уголовного розыска. Стыд и позор, конечно, вот так кемарить на совещании, где с коллег щедро снимали стружку и толковали о глобальнейших вопросах стабилизации криминогенной ситуации в регионе. Но... но Колосов был не Кремень, а всего лишь человек, и, как всякий человек, слаб. К тому же глаза его просто сами собой закрывались, и в родном кабинете на первом этаже продолжалась та же мука. Страшно даже было подумать о том, что вот сейчас зазвонит телефон, заглянется служивец с каким-нибудь рапортом или справкой, и надо будет снова что-то кому-то объяснять, давать ЦУ, куда-то ехать, одним словом. Звонить, например, в РУБОП. Вот начисленники как раз перекидном это отмечено. Звонить всезнайке Обухову, контролировать исполнение переданного параллельной структуре на исполнение запроса об установлении. — Это что еще за фокусы? — Подъем! — Смирно! — От этого генеральского рыка звякнуло и с грохотом обвалилась фрамуга на окне. В кабинете сразу стало свежо, и к этой утренней свежести примешался аромат заковыристой туалетной воды или духов. Колосов Кое-как привел в порядок мысли, разлепил веки. ба Гена обухов на пороге, легок на помине. При полном параде, в галстуке, на очищенных щегольских ботинках и улыбка, насмешливая и покровительственная, все 32 зуба на показ. Однако откуда у этого стиляги? «Такой великолепный начальственный бас!» «Не спи! Замерзнешь! Салют, компендаторе!» Обухов плюхнулся на стул перед Колосовым. «Что, веселенькую ночку провел?» «Угу!» Колосов слабо кивнул, потянул носом. Благоухание, лепота. «Юнкерский?» — вяло спросил он Обухова. «Ну, а деколончик? Я рекламу слыхал, тезка мой Михалков рапортовал. Мороз, дескать, рождественский, лошадиный пот, рюмашка водки. Он мечтательно зажмурился. Он был сейчас такой слабый, ленивый, такой сонный и добрый, что любил, казалось, весь мир без купюр. Любил даже этого вот охальника Генку — который громыхал, как эйрехонская труба, и блугухал, как клумба. «Прочисти мозги!» — скомандовал Обухов деловито. «Я и так ради этой вашей ерунды на час все мероприятия по альбатросу сдвинул». «Альбатросу? А это...» Никита смутно припоминал дела давно минувших дней. ТОО по производству мясных консервов, лотки фарша и того, пристегнутого наручниками фраера. «Прочисти мозги!» — повторил Обухов. «На вот, любуйся!» Он придвинул по столу Колосову сколотую скрепкой пачку документов, распечаток компьютера. «Это все по той ерунде, которую ты, заручившись поддержкой самого, спихнул на исполнение моим орлам». Данные, как в вашем запросе было указано, на Олега Смирнова и прочую твою гоп-компанию. Господи, Никита, каким вы тут бредом начали заниматься! Если бы не указание самого, так лаконично Обухов именовал высокое начальство, хрен бы ты у меня такой информации дождался. Он встал и направился к двери. Такой занятой, такой наглаженный, такой ароматный, как пасхальный розан. — Спорим, Гена, никуда ты сейчас не уйдешь. Колосов придвинул к себе распечатку. — Звони в отдел. Он придвинул телефон. — Альбатрос и вся эта твоя кедровская шижгаль подождут, а ты будь ласков, сядь на место. — То есть? От такой дерзости Обухов даже споткнулся на пороге. — Майгорское дело? как нам кажется, имеет прямой выход на самоубийство в Старопавловске, на смерть Очкасова и и тут Колосов выдержал свою неподражаемую паузу и на гибель прокурора Полунина и его семьи. Кому это нам, кажется, ревниво и быстро спросил Обухов, возвращаясь к столу. Мне, исследователю прокуратуры, Это дело в самой ближайшей перспективе — наше, с потрохами. Не хочешь присоединиться?» Обухов сел на стул верхом, как на боевого коня. Он сейчас был похож на золотоискателя, которого пока еще не очень желают брать в долю. А он и сам колеблется, стоит ли. А вдруг лопухнешься вместе с самонадеянным коллегой из параллельной структуры. Выкладывай. — сказал он и по-хозяйски потянулся к Колосовской пачке сигарет на столе. — Подождёшь. Сначала я ознакомлюсь с этой, как ты выражаешься, ерундой. Обухов курил и злился. Колосов читал, восхищался. Да, Генка работать умеет. Гласно и негласно. И источники у него в полном, так сказать, наличии и связи, и возможности. «Ничего не попишешь. Белая кость. Рубоп. Они на коллекционировании компры собаку съели. Аж зависть берет». Он ознакомился с информацией менее чем за одни сутки собранной на обитателей Майгорской дачи. «Итак, кто у нас там в списке по порядку?» «Сорокин. Ну, с ним вроде все ясно». Кузнецов Александр Евгеньевич, 1966 года рождения, не значится, не состоял, не привлекался. Ищенков Владимир, фамилии Ящера, Колосов буквально подавился. Змей Генка. И откуда у него такие данные на Ящера? Они ж под грифом шли, а у его орлов всего-то банк данных «Серийник» был в распоряжении, где полная туфта. А вот, наконец, и Смирнов Олег. Сколько тут про него всего написано? Так, актер, режиссер, фильмы с участием, спектакли, радиопостановки, госпремия, еще премия, премия Союза театральных деятелей, гастроли, зарубежные поездки, кинофестивали. В связях криминального характера не замечен, не числится, не состоял. Не привлекался. Семейное положение — так. Женат вторым браком, жена — год рождения. Ничего себе разница у них. Он ей в папаше годится. Наличие детей — один ребенок. Возраст — да господи, кроха еще совсем грудная, и года нет. А это что такое? В настоящее время решается вопрос о помещении в дом ребенка, в виду... Колосов закурил. Вот тебе и первенец у Смирнова, вот и подарочек на старости лет. Дебил дебилом вырастет, бедняжка. Следующей в списке шла Александра Модестовна Забелла Белла Чебукиани. И у Колосова сразу же запестрела в глазах от фамилий. Господи, сколько же раз эта женщина их меняла. Ну, четыре брака, и каждый раз фамилия нового мужа. А девичья фамилия у нее, оказывается, Горностаева? Что ж, вполне на уровне фамилия для такой Евроледи. Год рождения. Старовато, конечно, достанется костики Сороки, но Жонка, ну да. Образование высшее, место работы, Академическое хореографическое училище имени Вагановой, старший преподаватель из Питера, значит, дамочка. А насчет того, что она на сцене выступала, «Не словечко», — разочарованно подумал Колосов, — «наверное, никакая она и не балерина, а так, обычный кардебалет». Уволилась в 1986 году в связи с переездом в Москву и регистрацией брака с Георгием Забеллой Чебукиане, членом Союза художников СССР, лауреатом Ленинской и государственной премии, член-кором, Колосов терпеливо читал длиннющий послужной реестр четвертого мужа Александры Модестовны. «Наверное, обуховские аналитики просто в энциклопедию отечественного изобразительного искусства заглянули», — подумал он, «и слезали все оттуда подчистую». Государственная премия 1978 года. Еще одна в 1987 году. Персональные выставки, манеж. Русский музей, галерея на Крымском. «Ген, а что такое минимализм?» Спросил вдруг Колосов. «Что?» Обухов поморщился, как от зубной боли. «Вот тут у вас написано о персональной выставке Чебукиани в Москве в 1986 году. Выставка в алмазном фонде изделий отечественной ювелирной промышленности, созданных по его дизайну». И в том же году в Милане и Лондоне его же выставка и тоже ювелирных изделий. Тут вот перечислено из золота, платины, бриллиантов в духе современного минимализма. «Да откуда я знаю? Мы тебе выгребли все, что по этому светилу сейчас в интернете». «А, ну если в интернете...» Колосов вздохнул. Сам он не любил компьютеров. Терпел один единственный допотопный в кабинете, потому что того требовал главковский служебный престиж. Последней в списке шла фамилия Хованской. Сведений на нее было немного. Год рождения, адрес и снова эти традиционные. Не значится, не привлекалось. Образование среднее медицинское. Место работы тут Колосов удивленно хмыкнул. Центральный госпиталь бывшего КГБ. Ныне ФСБ. Адрес. Юлия Павловна уволилась с работы по собственному желанию в 1991 году. Что ж, возраст все-таки, — подумал Колосов. Стоп. А вот это уже интереснее. С 1991 года лицензия на частно-предпринимательскую деятельность в области здравоохранения. Школа холистической психологии. Адрес. «Тот же, что дал Модин», — отметил Колосов. «И новый адрес. Москва, шоссе энтузиастов, дом, телефон, факс». К справке по Хованской была подколота и тоненькая рекламная брошюрка школы. Колосов, не удержавшись, прочел вслух. «Семинар интенсивного обучения магическим практикам» общение с духами природных стихий, таинства и ритуалы, способы проработки и коррекции индивидуальной и групповой кармы, приемы любовной и семейной магии, брачные церемонии, а также индивидуальный подбор мантр и амулетов, передача знаний и практик, стоимость одного сеанса 50 американских долларов Оплата в рублях по текущему курсу. Сотрудница моя справки навела в этой богодельне. Обухов снова поморщился. Это, кстати, плюс потерянное время, плюс бензин на машину будет стоить себе очень и очень дорого. Учти. Так вот, оказалось, что Хованская давно уже там не работает, с 1997 года. Они, как услыхали, Шизики-то эти вещи, фамилию ее, так словно черт от Ладана открещиваться начали. Хованская де никогда не являлась главой школы. Все это, мол, полная чушь и инсинуации с ее стороны, что, мол, нагло присвоила себе их вывеску фирменную, компрометирует их вещунов и магов, использует в работе с клиентами какие-то недозволенные и опасные приемы и... «Какие... какие приемы?» Колосов снова пролистал брошюрку. «Понятия не имею. Вообще, что это ты меня допрашиваешь? Ты сам над этим делом месяц сидишь». «Шесть дней». «Ничего себе сроки! И за шесть дней вы даже справок не удосужились самостоятельно на фигурантов навести?» «Нет, ну вы тут даете, работнички!» Колосов вернулся к аналитической справке. С Генкой всегда так, даже если он чего-то не знает, всегда как уж вывернется, и вас же начнет обвинять в некомпетентности. Насколько меня проинформировала сотрудница, в школе этих Нострадамусах ваших был конфликт между Хованской и остальными. Видимо, скорее всего, на финансовой почве гонорары за приворот колдуны не поделили сообщил несколько смягчившийся от полной безропотности коллеги Обухов. «Ну, Хованскую, в конце концов, и поперли оттуда с треском. Конкурентов и шаманы, выходят, потомственные, боятся. Старушку ушли, а она, как феникс из пепла, снова возникла, уже, так сказать, в частно-индивидуальном порядке. Обросла снова клиентурой. Видишь, какие тут в списке фамилии?» Сдается мне, что это ваша вдова-художника. Ей как вывеска нужна, как прикрытие. У нее связи пол Москвы, и все люди с именами — творческая интеллигенция. А как раз такая клиентура Хованской и нужна. Богема. С деньгами и со сдвигом по фазе. Они все сейчас кто астрологией, кто иной какой хренологией увлекаются. Информация точная? Слушай. Я тебе дал адрес. Ступай и перепроверяй. Обухов закурил новую сигарету. Ладно, хватит эту муть зеленую обсуждать. Я хочу знать факты. С чего вы вдруг решили, что вся эта Белиберда имеет отношение к гибели прокурора и его семьи, и второму самоубийству? С чего вы решили? На подобный вопрос ребром Обухову, предпочитающему голые факты интуитивным догадкам, ответить было сложно. Без чего-то бодрящего, прочищающего мозги в такой беседе вообще не обойтись. Колосов глянул на часы, до обеда ой, как далеко. И хотя он не очень-то был расположен проявлять гостеприимство перед коллегой из параллельной структуры, но все же потянулся к нижнему ящику стола, где завалялась банка растворимого кофе. «Тебе крепкий или с сахаром?» — спросил он, скручивая баночки-крышку. Обухов не успел ответить ни согласием, ни отказом. Зазвонил телефон дежурной части розыска. Коллега из РУБОП слышал лишь обрывки чьих-то сбивчивых и горестных причитаний. «Ну, что там еще стряслось?» — спросил он ревниво, когда начальник отдела убийств дал отбой. Завинтил крышку на кофейной банке, швырнул ее снова в ящик и медленно, ой, как медленно, поднялся из-за стола в полный рост. «Никита, ты мне не ответил. Я жду». «Убийство». Колосов, словно недоделанный робот-трансформер, потянулся за пиджаком. Он и сам сейчас был на волосок от убийства или самоубийства. Происшествие? Тебя вызывают? Разве ты сегодня дежуришь от руководства?» «Убийство в доме. Третье. За эти шесть дней в Майгаре. Хочешь со мной туда?» — светло и буднично спросил начальник отдела убийств нахмурившегося Обухова. «Третье убийство в Старопавловском районе?» — коллега поднялся. «Кто-то из этого нашего с тобой списка?» На пороге Колосовского кабинета уже столпились почти все сотрудники отдела по раскрытию убийств. Они ждали указаний шефа. Дежурный по главку оперативно оповестил о новом ЧП личный состав.